Германия. Апрель 1942 года, лето 1945. Валя. 577. Поезд остановился утром. Все встрепенулись, стали спускаться с нар. Двери вагона открылись. Свежий, пахнущий цветами воздух хлынул в душную теплушку. Здесь, в чужих краях, тоже вовсю царила весна. Солдаты, как всегда, торопили пленников. Вдоль состава двигалась полевая кухня с двумя котлами. Велели достать свою посуду. Валя растерялась. Как же быть? Немец наливал в кружки, а у кого их не было, в бумажные стаканчики. Какой-то напиток с непонятным запахом, называя его «кафе». А в миске плескал баланду, похожую на то, что давали на пересыльном пункте. Увидев растерянную Валю без миски, солдат взял ещё один стаканчик и плеснул суп в него тоже получила стоявшее следом осие. Стаканчика непонятного супа, где в пустой жиже плавала картошка вместе со шкуркой, было мало. Валя не наелась, конечно. Но всё же горячая еда слегка успокоила голодный желудок. «Руссен!» — услышали пленники звонкий голос. На соседнем перроне стояла группа местных жителей, и мальчишка лет десяти указывал на товарняк пальцем. «Русские! Или поляки! Не до человеки!» Вале показалось, что таких красивых людей она даже в кино не видела. Холёные лица женщин, тщательно уложенные волосы или причудливо повязанные платки, сами по себе похожие на прически, нарядные платья, кожаные туфли с ремешками или лодочки на каблуках, маленькие сумочки через руку, девочки, похожие на кукол, в кудряшках и платьицах с оборочками, двое мальчишек в коротких штанах с манжетой под коленом и курточках до пояса. Пожилые мужчины в кожаных шортах до да колен и гольфах, в странных куртках с двумя рядами пуговиц и в шляпах с пёрышком. Все они будто сошли с картинки какой-то книжки. «Кино, что ли, тут снимают?» — подумала Валя. Но нет. Скоро подошёл поезд, и люди, видимо, просто ехавшие за город, стали в него садиться. «Ишь, какие разодетые!» — сказал кто-то вслед уходящему поезду. «И домики глянь, как с картинки!» Теперь Валя рассмотрела всё вокруг. Небольшое здание вокзала из красного кирпича, с большими часами на фасаде, показывавшими десять утра, с башенками и белыми колоннами, и впрямь казалось сказочным домиком. На каждом окне стояли ящики с яркими цветами, такие же цветы росли в кашпо, подвешенных на низенькой кованой ограде. Серая брусчатка перона и чугунный узор ограды оттенялись белыми и ярко-красными шапками цветущих растений. Домики вдалеке за вокзалом Белёные, с тёмными косыми перекладинами, казались странно знакомыми. Где-то Валя уже такие видела, но не могла вспомнить, где. «Шнеллер, шнеллер!» — ворвался в её мысли голос солдата. «Ау, в де вагон!» Это уже все понимали и поспешили в вагоны, боясь рассердить конвоиров. Поезд тронулся, и путники, переговариваясь, принялись размещаться по привычным уже местам на нарах. Валя попыталась прикинуть, сколько времени они едут от границы. Получалось, что вчера днём была сортировка и пересадка, а сейчас уже тоже разгар дня, значит, сутки, и всё ещё едут. Когда же закончится эта тягостная дорога? Однако в пути прошёл ещё почти весь день. Когда состав снова остановился, путники увидели, что солнце уже движется к вечеру. Последовала команда выходить с вещами. Все засуетились, стали собирать узлы и чемоданчики, тихо переговариваясь, гадая, чего ожидать. Выходивших из поезда строили в колонну потрое Валя успела увидеть, что через вагон от них строится мужская колонна, и показала на неё Марьяне. Но даже высокой женщине не удалось из такого далека рассмотреть, есть ли там их бывшие товарищи по несчастью. Обе вздохнули. Варя казалось если бы удалось увидеть, что коста и его друзья здесь недалеко, было бы не так одиноко и страшно. «Какая разница?» — обречённо пожала плечами Наташа, которой девочка поделилась своим ощущением. «Ничто нам уже не поможет. Пропадём тут, и они пропадут». «Не годится так», — строго сказала Асие, аккуратно перевязывая платок. «Аллах велит терпеть и надеяться. Это нам испытание». «Этот ваш Аллах ничем нам не поможет», — огрызнулась Наташа. «И не верю я в чепуху всякую». «Не веришь, не надо», — ответила татарка. «А чепуха — плохое слово, обидное, зачем обижаешь мою веру?» Валя грустно молчала. И правда, никакой бог не поможет, верь, не верь. И даже если те большие ребята где-то рядом, что они могут? Вокруг стоял общий тревожный гомон. Осия тихо шептала что-то на своём языке. Солдаты командовали, грубо кричали на нерасторопных, били прикладами непонятливых. Нина, держа дочку за руку, Уговаривала её не бояться и не проситься на руки, потому что ей не удержать и девочку, и узел с вещами. Испуганный восятка крепко держался за мамину юбку, как ему велели. Наконец, крики пленников и команда конвоиров затихли. Все были построены, и колонна двинулась от станции под охраной солдат с винтовками наперевес. Шли мимо маленького нарядного здания вокзала, на котором красовались витиеватые кованные буквы «Хюгельдорф». На сей раз пленников выводили в город. Как и на предыдущей остановке, всё вокруг было в цветах. Возле вокзала стояли грубкой хорошо одетые люди и разглядывали нескончаемую колонну узников. Дети показывали пальцами, что-то говорили. Вале почему-то казалось унизительным глазеть по сторонам и удивляться чужой жизни. И она старалась смотреть под ноги. Хотя, конечно, всё вокруг было картинкой из красивой книжки, которую хотелось разглядеть в деталях. «Глянь — Глянь-ка! — изумлённо сказала деревенская девушка, идущая рядом. «Велики-то у них стоят просто так, возле вокзала. Вон парень приехал, в стойку свою поставил и пошёл. Это чего, не боится, что упрут?» Валя обернулась. И правда, у входа в вокзал стояли в ряд странные, вбитые в землю толстые металлические дуги, в три-четыре из которых были вставлены велосипеды. «Видать, не боятся», — ответил кто-то сзади. «Можь богато и сильно». Тем временем они миновали вокзальную площадь и шли по старинной улице, вымощенной брусчаткой камешек к камешку. Нарядные домики, белые с коричневыми балками или кирпичные с яркими красными, зелеными, синими входными дверями и кружевными занавесками на окнах с цветами на балкончиках, подоконниках и даже на ступеньках крылечек казались игрушечными. В окнах мелькали любопытные лица. Люди стояли вдоль тротуаров, рассматривая идущую по мостовой бесконечную колонну. Пожилая женщина в чудном полосатом платье с корсажем на шнуровке и сером переднике Увидев Маришку и Восятку, охнула и прижала руку к губам. Валя старалась не смотреть на людей. Только на дорогу и домики. И вдруг вспомнила, где она видела такие беленные стены и темные балки наискосок. На фотографии у переводчика, жившего в их квартире. Остро заболела в груди. Как там мамочка? Сообщила ли ей тете Марьям, что Валю забрали с базара? Что она думает сейчас? В глазах стали расплываться и нарядная улица, и брусчатка под ногами. Она споткнулась. «Эй, подруга, под ноги смотри! Шлёпнешься, ведь пристрелят!» — окликнула её Наташа. Валя выпрямилась, вытерла ладонями слёзы и собралась силами. «Надо идти. Что поделаешь?» Больше часа шли пленники краем городка. Путь завершился уже в стороне от него, где колонна вошла в ворота, от которых в обе стороны тянулась бесконечная ограда из двух рядов колючей проволоки. «Арбайцлагер». «Трудовой рабочий лагерь», — успела прочитать Валя металлические буквы над входом. Внутри оказалась ровная, тщательно выметенная площадь и несколько рядов бараков, выкрашенных в серый цвет и образовавших две аккуратные улицы. Колонна остановилась на площади. Конвоиры стали считать пленников и группами разводить по баракам. Мужскую часть колонны сразу погнали в дальний конец лагеря. Валя попыталась рассмотреть среди идущих мимо знакомые лица. Но ни кости ни его друзей не увидела. В бараке, возле которого выстроили вместе с другими Валю, Наташу, Осие и Нину с детьми, было открыто несколько дверей. На дверях висели аккуратные белые таблички. «Айнгунг и Асгунг». «Вход и выход», — прочитала Валя и про себя удивилась. «Строго в одну входить, в другую выходить?» «И бараки-то у них не как у нас», — тихонько отметила всё та же девушка, что говорила про велосипеды. Три средних лет женщины в полувоенной форме встретили прибывших. Рядом с ними стоял переводчик. «Слушать меня!» — громко закричал он, и тихие воскресания, реплики, всхлипы мгновенно затихли. «Вас сейчас разведут по комнатам. По 24 человека. Это будет ваша группа. Меняться местами нельзя. Утром проверка по счету, чтобы все были на месте. За попытку побега будут расстреляны другие». Не советую пытаться бежать. В любом поселке и городе вы будете узнаны как не-немцы и выданы властям немедленно. Граждане Германии не станут вам помогать. Не надейтесь. За помощь пленным и астарбайтерам, восточный рабочий, любому грозит наказание как изменникам. Но среди немцев изменников нет. За порядком и соблюдением правил в этом бараке будут следить надзирательницы. Фрау Мильден, фрау Гольбах и фрау Вульф. Вы обязаны им подчиняться. Свои вещи убрать в шкаф. Держать вещи на кроватях запрещено. После регистрации вы должны получить постели и тщательно застелить. Большая комната с двумя окнами, куда загнали группу, показалась после вагона теплой и чистой. Весеннее солнце нагрело ее, обеленные стены добавляли света. Вдоль стен стояли двухэтажные нары, На сей раз одноместная, не как в вагоне. В торце комнаты протянулся ряд узеньких серых шкафчиков без замков, просто с накидными крючками, чтобы не распахивались. «Как в детском саду», — подумала Валя. «Как в бане», — сказала эхом Наташа. В широком проходе между нарами стоял длинный стол с грубо сколоченными лавками вдоль него. У стены напротив двери небольшая круглая железная печка с коленчатой трубой, уходившей в потолок. Печку явно уже не топили, и как тут будет ночью, пока никто не задумывался. Но сейчас в помещении было тепло. Прибывшие стали распределять между собой шкафчики и нары, раскладывать вещи. Самые бойкие женщины быстренько захватили нижние полки, и вали постеснявшись на перегонки занимать место, достался второй ярус. Она даже порадовалась этому. Рядом оказались Наташа и Марьяна. нене с детьми уступили два лежака рядом на первом ярусе. А Марьяна, как поняла Валя, ещё поспешила занять нижнее место, чтобы приберечь его для Осие, которая вошла в комнату последней. Теперь Марьяна была рядом с Валей наверху, и девочка радовалась, что люди, с которыми она почти сроднилась в дороге, оказались в одном уголке. Нужен ли ей шкафчик, Валя не понимала, ведь без вещей приехала. Но Марьяна указала ей на дверцу рядом со своей и сказала, «На вот тебе кофту, положи в шкаф, будет твоё». «Да мне зачем?» кофта пригодится. А дальше жить будешь. Глядишь, что-то появится». Едва успели разобраться со шкафчиками и нарами, как вошли надзирательница и переводчик. «Всем выйти и встать в колонну подвое!» — закричал переводчик. «Вещи оставить здесь!» Прибывших построили в две очереди возле барака под присмотром пара охранников с дубинками. У стены стояли две скамейки. Возле них надзирательница с досками в руках и мужчины с фотоаппаратами. Каждую пленницу сажали на лавку, Давали в руки чёрную доску, на которой что-то писал переводчик, и фотографировали. Надзирательницы тут же выдавали подволоску-то ткани с голубыми квадратами и повязку с номером. Когда подошла Валя на очередь, переводчик так же, как всем, задал ей пару вопросов и мелом на чёрной доске написал «15 апреля 1942-го, номер 577, Титова Валентина, родилась 24 августа 1928 Фотограф показал Вале, что доску надо держать перед собой, не закрывая лицо, сесть на скамью и смотреть прямо. Она послушалась. Щелчок фотоаппарата. Надзирательница забирает у неё доску и выдаёт ей повязку с номером 577 и лоскуты ткани, на которых напечатаны голубые квадратики с белым кантом. В квадратиках белые буквы ОСТ. «Знаки пришить к одежде. Иголки и нитки взять в банной комнате. Повязку с номером носить на руке». Номер выучить наизусть и называть на проверке, сообщает переводчик. Твой номер 5177. Выучить. Вали кивает. Немецкие числительные она помнит. Все прошедшие регистрацию подходили к двери в торце барака и, предъявив свой номер, получали постели и рабочие фартуки. Вали едва удержала кучу вещей, которую ей выдали. Матрас оказался просто большим мешком, набитым чем-то вроде стружки. К нему прилагались Тощая подушка, начинка которой шуршала, как сено, суровая серая простыня и два тонких одеяла. Сверху надзирательница бросила плотный фартук, и девочка, стараясь всё это не уронить, направилась в барак. Ругая, на чём свет стоит скупых и жестоких немцев, женщины разравнивали матрасы, застилали грубые простыни и обсуждали, чем это таким непонятным набиты подушки. Валя с трудом забросила на свой второй ярус вещи и по трём прибитым сбоку перекладинам забралась туда в надежде как-то сладить с этим непонятным, бесформенным мешком. Пытаясь разровнять него кучу стружки, она чуть не свалилась вниз. «Стой, Валя, так не пойдёт», сказала с соседней полки Марьяна. «Давай сюда два угла мешка». Они растянули чехол за углы, и пока Валя держала с одного конца, Марьяна наступила коленями на другой, а руками ловко распределила стружку внутри более-менее равномерно. Потом то же самое сделали с Наташиным и Марьяниным матрасами. Глядя на них, и другие стали помогать соседкам. Дело пошло гораздо быстрее. «Марьяна, вот как это ты так умеешь? Взялась, и все сразу начинают делать так же!» Восхитилась Наташа. Валя подумала, что Марьяна умеет ещё организовывать жизнь и пригасить общее раздражение, настроить людей на лучшее. Как без неё было бы в дороге, неизвестно. «Привет, новенькие!» — раздалось с порога. Все обернулись. У дверей стояла высокая, худая, плечистая девушка лет двадцати с нашивкой ост на выцветшем жакете. «Пока анвайзерки заняты, давайте знакомиться. Меня шур зовут. Я в третьей от вас комнате живу». «Кто-кто занят?» – переспросили сверху. «Ну, анвайзерки, надзирателки по-нашему. Немцы говорят «анвайзерин». Из наших две нормальные, ну почти. Если не считать, что все одно, фашистки». А фрау Вульф мы зовем волчихой. Это самая высокая и худая. Такая гадина. Только и кричит, того нельзя, другого нельзя. Послушать ее, ничего нам нельзя, только работать и бояться. И шланг при себе всегда держит. Какой шланг? А вот погодите, и вы с ним познакомитесь. Это у нее вместо плетки. Рука деревянная, а на ней кусок шланга из резины. Бьет больно, ужас. Кожу не так режет, как плетка. А синичища оставляет, будь здоров. «В общем, когда волчиха дежурит, только держись!» Шура говорила быстро и почти без пауз. «А вы все откуда?» «Из Евпатории», «Из Саки», «Из Крыма», раздалось из разных концов. «У, у то есть у вас все из Крыма, а из Курска никого нет?» Никто не отозвался. Курских не было. «А нас тридцать четыре девчонки, все из Курска, а в пятой комнате все из Белоруссии». «Сколько всего комнат?» — спросила Марьяна. «Жилых десять. Вот из шести людей вывезли, кого на другое место перевели, кого просто в другой барак. И вами теперь заполняют. Еще в бараке большая столовка, кухня, туалет и баня. И там в бане можно еще стирать и веревки натянуты сушить. Немцы за чистотой очень строго следят. И еще есть кладовка, где вы матрас получали. А вы тут давно? Давно, с февраля. А белорусские еще раньше. А лагерь большой?» говорят бывают и больше у нас только двадцать два барака семь мужских на той линии шур махнул рукой в сторону один семейный и двенадцать женских как семейный ну как кто добровольцами приехал от голода спасались всей семьей поверили пропаганде а кто здесь уже сошелся немцы не запрещают остом со своими семьи создавать шур погоди кому не запрещают остом мы так себя зовем они нас астарбайтерами называют То есть восточными рабочими. А мы про себя говорим «Осты» или «Остовки». Вот с немцами сойтись, не дай бог. В концлагерь закатают. Тут через проволоку еще такой же лагерь для чехов есть. То есть снаружи это все как бы один лагерь. В два ряда колючкой огорожен. А между ними и нами только одна линия колючки. Внутренний забор. Им вообще-то запрещают с нами общаться. Но они уже нашли лазейки. Подходят, знакомятся. У них режим посвободнее нашего. В нерабочее время им даже можно выходить за территорию. Шура, не тарахти так, засмеялась Нина. Ты хочешь нам сразу все выложить? А у нас и так в головах каша. Скажи лучше, а еще два барака кто? В одном полица и охрана, и дежурка анвайзерок. А вообще анвайзерки приходящие, они в городе живут. А еще один барак — овощхранилище. Если кого туда работать отправят, имейте в виду, там очень холодно и сыро. Шур, не знаешь, сегодня кормить-то еще будут, а то мы утром только ели. «Не пойми какую баланду». «Наверное. Мы со смены нас еще не кормили. Но ужин-то не ах какой. Та же брюква или кальраби на воде. И скибочка хлеба. Большая на вид, но тоненькая. И кофе к ней, или чай. Но это они говорят «кафе». На самом деле желудевый. Но и тот чаще утром. А чай морковный. Так, вода подкрашенная с сахарином». «Ой, божечка! Эк и малой-то какой!» Вдруг воскликнул кто-то от дверей. Возглас принадлежал женщине средних лет в пёстром платке на сидеющих волосах и относился к восятке, который решился слезть с нары и подойти к дверям. Казалось, что на звонки голос Шуры собрались в комнату и другие старожилы барака. «Что ж теперь и таких малых забирают? Или ты добровольцем?» «Ну что вы, каким добровольцем?» — горько сказала Нина. «Просто куда же их? Муж на фронте, а больше у нас нет никого. Мы с ним оба, сироты» не пропадать же детям там одним». «Это да», вздохнула женщина. «Ну и правда, с матерью-то всяко спокойнее». «Прекратить! По местам!» Ворвался резкий окрик, и пришедшие ринулись из комнаты, создав толчую в дверях. Валя увидела взметнувшуюся вверх широкую толстую плеть. Кто-то взвизгнул. «Вот он, значит, шланг волчихи. Будем знакомы». Рослая, сухощавая немка в форме, из тех, что распоряжались на регистрации, вошла и строгим взглядом обвела комнату и притихших женщин. Большинство прибывших не понимали немецкого, но тон женщины и реакции старожилов точно объяснили, чем недовольна надзирательница. Тем временем рядом с нею нарисовался переводчик. «Быстро закончить размещение и идти строиться на перекличку! Повязки с номером надеть, а потом в СЦИМА, в столовую!» «После ужина хождение по лагерю запрещается. Завтра утром распределение на работы. Подъем в пять часов». На улице переводчик показывал новеньким линейку для построения. Старожилов строили отдельно. «Вам следует быстро подряд называть по-немецки свои номера», громко сообщил переводчик сразу всем шеренгам из новеньких. За их спинами шла одна надзирательница, перед строем другая, плотненькая и круглолицая блондинка крестьянского вида с каким-то списком в руках. Немецкие числительные были для большинства прибывших чем-то хорошо забытым со времен школы, а то и вовсе неизвестным. Женщины путались, сбивались или совсем не могли вспомнить слов. Показывали повязку. Тогда волчиха сзади четко и громко произносила номер и велела тут же повторить. Особо непонятливые или непокорные немедленно получали удар шлангом по спине. Асия замешкалась, не запомнив, как сказать номер. И Марьяна быстро сказала за нее вслед за своим за что немедленно получила грубый окрик и удар по спине. «Гады! Показывают, где наше место!» Тихо и зло сказала рядом женщина. Марьяна же выпрямилась и, глядя в глаза надзирательницы блондинки, чётко сказала. «Мой немецкий плохой, пусть подойдёт переводчик». Надзирательница крикнула что-то в сторону, Валя поняла только шнель и подбежал переводчик. «Вы нарушаете ваши же законы!» жёстко заявила Марьяна. Переводчик вытаращил глаза. Видно нечасто пригнанные, так говорили. "Переводи, переводи", добавила Марьяна строго. "Где хвалённый немецкий закон и порядок? Эту женщину угнали сюда незаконно. Ей больше 60 лет, по приказу до 45. Если уж один раз они закон нарушили, пусть по крайней мере её не бьют и дадут спокойно освоиться и выучить какие-то слова". Переводчик запинаясь, перевёл. "Не ври", одёрнула Марьяна. «Переводи точно. Не мы просим, а вы нарушаете свой же порядок. Её сюда пригнали незаконно. Посмотри, она тебе в матери годится». «Я понял», — тихо и неохотно сказал переводчик. «Я постараюсь убедить начальство дать ей работу полегче. Ты с ней только номер выучи». В конце концов, первое построение было закончено, и пленниц повели в столовую. Ужин, как и предсказывала Шура, состоял из тушённой на воде и разваренной почти в кашу капусты, тоненького кусочка хлеба и странного напитка, который называли чаем, но который не имел ни вкуса, ни запаха настоящего чая. Однако усталым и голодным пленникам было уже всё равно, не капризничали даже Маришка с восяткой. Тем временем совсем стемнело, женщины стали укладываться спать. Нина тихонько уговаривала детей, рассказывая им что-то мягким, журчащим голосом. Другие негромко переговаривались, кто-то ворчал. Валя забралась на свой второй ярус, улеглась калачиком и, накрывшись тонким одеялом, отвернулась от всех. Сон не шёл. Напряжение дня с трудом уходило из уставшего тела. А мысли перескакивали с одного на другое, не успевая зацепиться ни за что. В конце концов, из глаз тихо, но неудержимо полились слёзы. Валя долго плакала, уткнувшись лицом в грубую серую подушку, и уснула только, когда уже не осталось ни сил, ни слёз.